Глава 17. Смена караула. Пробуждение вышло феерическим. Еще не до конца проснувшись, я потянулась. Вернее, попыталась. И не смогла. Кое-кто наглый лежал поверх одеяла рядом со мной, придавив меня рукой. Я открыла глаза. Кто б сомневался. Я попыталась убрать руку, но куда там? Бульдозер проще сдвинуть. На моё копошение Стас приоткрыл один глаз. «Солнышко, спи!» Пробурчал дракон и засопел, уткнувшись мне в макушку. «Нормально, да? А я, между прочим, хочу в самое лучшее место на свете, к белому другу!» «Стас, пусти! Мне очень нужно! Срочно!» Я усилила натиск, заранее осознавая своё поражение. «Что ты тут вообще делаешь?» «Ты не солнышко. Ты козлик!» Зевнув, он приподнял руку, выпуская меня из плена. Я тут же юркнула из постели, а Стас весело присвистнул. «Почему на земле у тебя не было столь очаровательной пижамы?» Успев распахнуть дверь в ванную, я замерла и с недоумением глянула на нахала, который с комфортом развалился на моей постели. Мм, спереди вид мне даже нравится больше». Его губы изогнулись в хищные улыбки, а в глазах заискрилось предвкушение. Я в недоумении опустила взгляд и, обомлев, поспешила скрыться в ванной. На мне оказались коротенькие шортики и маечка. Мягкая и нежная ткань, как котенок, ластилась к коже. Спать в таком комплекте — одно удовольствие. Только есть одно «но». Ткань сильно просвечивалась. «Ну, Зорька! Удружила!» еще бы чешуйчатому не понравилось на мой вопрос он кстати так и не ответил как я буду отсюда выходить если кое кто обосновался надолго в моей комнате ладно полотенцем обернусь, благая небольшого размера закончив все свои дела вышла из ванны из города поднятой головой и чуть не споткнулась на одном из стульев стоял под нос с завтраком на другом сидел стас широко расставив ноги Я опираясь на колени руками. При моем появлении дракон резко вскинул голову и окинул меня красноречивым взглядом. На его лице появилась ехидная ухмылка, но он промолчал. Стас оказался полностью одет. Его чуть влажные волосы привлекли мое внимание. Он что, к себе ходил? И в столовую заглянул. Когда успел-то? Хотя, неважно. Мне надо собраться. Я отвернусь. А выйти не судьба? Я у своей жены. Мне можно. И действительно отвернулся напоследок, еще раз пройдясь по мне жадным взглядом. Меня аж в жар бросило. Хорошо, можно и так. Немешкая, быстро оделась и устроилась на кровати. Стас, что нам дальше делать? Жуя бутерброд, я задала самый животрепещущий вопрос. Правильные вещи говоришь. Откликнулся дракон, я от удивления перестала жевать. О чем это он? Самое главное в твоем вопросе нам. Васенька, у нас с тобой началось все стремительно и сумбурно, и хоть ты уже моя жена, я хочу исправить положение. Надеюсь, ты запасешься терпением и не откажешься ходить со мной на свидание до конца жизни, а она у нас будет долгая. Уж поверь мне на слово. Мужчина серьезным видом напряженно вглядывался в мое лицо, а я молчала. Столько вопросов крутилось в голове, а сейчас все разбежались. Я сидела и любовалась красивым изгибом соболиных бровей, открытым взглядом, чуть пухлыми губами, четко очерченными скулами. Мои родители не смогут жить без меня. Я тихонько прошептала, а потом вопрос вырвался сам собой. Понимаешь? понимаю». Стас пересел ко мне на кровати и взял за руку. «Но я не смогу долго жить в твоём мире. Он убивает таких, как я. Я не против пойти за тобой в твой мир. Только и их бросать не хочу. Просто в детстве произошел один случай, после которого они тяжело переносят долгую разлуку со мной. Я замялась, отведя взгляд. До сих пор было сложно вспоминать произошедшие давным-давно события. Стас молча усадил меня к себе на колени и обнял, а я умостила голову у него на плече и постаралась успокоиться. В таком положении удобно, комфортно и легче рассказывать. В детстве я занималась музыкой. На скрипке? Не сдержался Стас. Я кожей почувствовала, как он улыбнулся. Нет, на аккордеоне. Вот это бездна промахнулась. Он тихонько рассмеялся, но быстро взял себя в руки и успокоился. «Да уж», — улыбнулась и я. «Хотя сейчас я ничего не сыграю. Слишком много времени прошло, и ассоциации негативные». Я немного помолчала, сосредоточившись. У меня были хорошие данные, а учитель пророчил прекрасную карьеру. Но прозанималась я всего три года. Когда мне было десять лет... От нашей школы послали лучших учеников на конкурс в соседний город. Наняли автобус, полицейская машина сопровождения. все сделали по правилам, но это не помогло. Я с трудом сглотнула образовавшийся в горле ком. Я заняла гран-при в своей возрастной категории и счастливая вместе со всеми ребятами ехала домой, радовалась, держа в руках кубок и грамоту» так и не выпустила их из рук после награждения. Представляла, как приедут домой, как обрадуются мамы с папой. Замолчала. Тяжело. Как же тяжело до сих пор. Наш автобус сделал остановку возле поселка, мимо которого мы проезжали. Ребята побежали в магазин за вкусняшками, а я вышла размять ноги и ходила по стоянке, любуясь природой. Через десять минут учительница стала собирать всех обратно в автобус. Все ребята заняли свои места. Одна я осталась. Мое внимание привлек заяц. Белый. Представляешь, лето, жара, а под кустом сидит белоснежный заяц. Я не могла оторвать от него взгляд. Лишь когда подошла учительница, я повернулась к автобусу. Меня затрясло от волнения и пережитого ужаса. Я замолчала, пытаясь справиться с собой. «Если не хочешь, можешь не рассказывать». Стас непрерывно гладил меня по спине, успокаивая. Я отрицательно замотала головой. «Мне это нужно». На огромной скорости в наш автобус врезалась фура. Как установили позже, водитель заснул за рулем. От столкновения произошло возгорание. Все кинулись вытаскивать пассажиров, и учительница в том числе. Многие ребята сильно пострадали. Их вытаскивали в крови и с ожогами. Располагали как раз рядом со мной. Никто не обращал внимания на маленькую девочку широко распахнутыми глазами и с ужасом смотрящую на происходящее. Кто-то из ребят попросил пить. Я побежала в магазин, но взять бутылку не смогла. Я даже не сразу поняла, почему. Руку протягиваю, а взять не могу. Через пять минут сообразила, что продолжаю держать в руках кубок и грамоту, и выкинула бесполезные вещи, схватив бутылку, что есть мочи, побежала на улицу. Намного позже, через несколько дней, меня накроет осознанием, что я своровала ту бутылку, очередной гвоздик в самобичевании. Я винила себя в том, что осталась цела без единой царапины, тогда как ребятам пришлось туго. Если бы я не любовалась зайцем, то не задержала бы автобус, все бы остались целы. Понимаешь, ты не виновата. Стас крепко обнимал меня, беспрестанно целую в макушку. Сейчас я это понимаю, а в детстве не могла себя простить. И взять в руки инструмент больше не смогла. До сих пор, как вспоминаю, плакать хочется, а тогда ни одной слезинки не проронила. Врачи говорили «шоковое состояние». Я замолчала, прислушиваясь к себе. Мне стало легче и спокойнее на душе. Полезно все таки делиться с близкими переживаниями. Я ходила молчаливая и потерянная. Родители потратили много сил, нервов, любви и заботы, чтобы вывести меня из такого состояния. Они боялись, что я могу сделать глупость. Ходили за мной по пятам. Постоянно контролируя, где я и чем занимаюсь, я грустно вздохнула. Сейчас они, конечно, таким не страдают, но это чувство страха потерять меня у них, наверное, останется на всю жизнь. Со временем у меня появилась привычка предупреждать их, куда иду. Мне несложно, им спокойно. Теперь понимаешь, почему нельзя оставлять родителей одних совсем. С другого мира каждый день не позвонишь. В гости часто не поездишь. Не переживай. Я решу эту проблему. У тебя будет столько звонков и переходов в твой мир, сколько пожелаешь. Хоть каждый день. Стас приподнял мою голову за подбородок и слегка коснулся губами моих губ. Ну как? Скажем так, я не беден. Правителям миров, которые стали счастливыми обладателями стационарного портала, придется раскошелиться а вдруг не захотят захотят еще как дракон усмехнулся недобро и с предвкушением а потом надавил пальцем на мою нижнюю губу и облизнул свои губы если они не исполнят договор портал можно перекинуть на другой мир уверяю тебя нам еще и приплатят лишь бы остались довольны к тому же нас могут нанять еще раз для сбора плитки. А разве так можно? Удивительные вещи рассказывает мой дракон. Мы уже женаты? Можно. Главное правило, чтобы партнеры подходили друг к другу и подписали контракт на работу. Нигде не сказано о статусе только жених-невеста, а мы с тобой еще ни одного контракта не подписывали. Точно! Я аж встрепенулась. Не волнуйся, Заплатят». Стас по-своему расценил мои действия. Дракон! Что с него возьмешь? Так что, если захочешь, можем открыть фирму по установке стационарных порталов. А бездны не будет против? Нет. Мурсвон ждет не дождется туристов, а они пойдут непрерывным потоком, когда проход будет стабильный и без оказий. Всем выгодно. Нам, бездне, мирам. Осталось все организовать. А моя учеба. Захочешь, закончишь. «Хоть каждый день бегай в свой институт. Это я организую. А можешь присмотреться к магическим учебным заведениям?» Он подмигнул мне. «Я же не маг. Не везде нужна магия. Это заблуждение. Ваши писатели фантазируют в узком направлении. Для начала можем в моем мире присмотреть академию. А вообще, все миры у твоих ног. Сходим к диспетчерам за информацией». И выберем интересующее нас заведение: Да кому я там нужна? У меня от обилия информации шла кругом голова. Я для них никто, и звать меня никак. Ошибаешься. Ты так, то первая собрала стационарный межмировой портал. Только свистни, и все передерутся из-за тебя. К тому же ты моя жена, и у тебя теперь соответствующий статус. Прекрасно. Я подумаю. Прищурившись, я посмотрела в нахальные, но такие родные глаза. «А ты у нас кто?» «Хм». Стас поперхнулся воздухом и возвел к потолку очи. «Говорить не хочет. Почему?» Оказалось, дракон собирался с духом. «Значит, так. Сейчас звонишь родителям. Обещаешь им явиться вместе со мной пред их светлые очи через пару дней. Мы же с тобой отправляемся к моим родителям». «Уже? А может, еще рано? Я не готова. Я вас познакомлю. И, возможно, повторяю, возможно, полным составом идем сватать мою жену к твоим родителям». «Полным? Мне поплохело. Если не смогу отбиться от их компании, то да. Такое событие. Сын вернулся и уже женат. Непорядок. Моя мамочка очень меня любит» поэтому тебя она будет любить еще больше». «В каком смысле?» «Мой мозг завис от такой информации. Обычно хорошо, если у свекрови с невесткой хотя бы нейтралитет. В этом плане моим родителям повезло. Мама с бабушкой ладят и живут дружно. А тут единственный сын, в котором мама души не чает. Кошмар! Драконы, которые собираются заключить союз, Очень остро чувствуют эмоции своего партнера. Одна половина счастлива, если счастлива другая. Моя мама неукоснительно следует этому постулату. И вообще, жить будем отдельно в нашем замке. Не волнуйся, от их замка до нашего недели лета частить с визитами не станут. Угу, редко, но надолго. Решение данного вопроса беру на себя. Звони родителям. Дракон чмокнул меня в нос, расплываясь в блаженные улыбки. Пришлось сползти с таких удобных коленей и достать телефон из рюкзака. Пошли гудки. «Васенька, девочка моя родная, я так рада твоему звонку, а то звоню тебе со вчерашнего вечера, а гудок не идет. телефон вне зоны доступа. Мамочка, привет, я же предупреждала, в Крыму связь не всегда работает». Я понимаю, доченька. Но кое-что случилось. Даже не знаю, как тебе сказать. Она замялась. А Стас рядом? Это и его касается. Рядом? Что случилось? Странная ситуация. Недолго думая, включила громкую связь. Отца вызвали на работу. И мы вынуждены вернулись домой. А тут такое... Она замолчала чем напугала меня не на шутку. «Мам, не молчи, что там? Тараканы? Ограбили? Труп? Ну и шуточки у тебя», — фыркнула в трубку родительница. «Свидетельство? На столе? В рамочке?» Многозначительная пауза. «О браке между Соболевым Станиславом Сергеевичем и Оровой Василисой Александровной? Мы, конечно, все понимаем, но...» «Ты ничего не хочешь объяснить?» «Упс, об этом я забыла. Мурс же предупреждал». Оглянулась растерянно на мужа, который с трудом сдерживал смех. Стас решительно отобрал у меня телефон. «Здравствуйте, мама». Послышалось, как кашлянул у папа, ярко пряча смешок. Похоже, они тоже по громкой связи общаются. «И папа, рад вам сообщить, что просил вашу дочь стать моей женой и она согласилась. В силу сложившихся обстоятельств мы были вынуждены заключить брак без вашего согласия и участия. Столь вопиющий факт никоим образом не отменяет будущее торжество, которое подлежит обсуждению в присутствии обеих сторон с участием взрослого контингента. Поэтому через два дня ждите нас всех в гости. Целую, обнимаю. Вашу дочь, мою жену. Берегу, холю, лелею. Забочусь, не покладая лапы хвоста. «До встречи!» И отключил телефон. «Это когда ты просил моей руки, а я согласилась?» Когда ответила положительно на мой вопрос. «Ты мне доверяешь?» Он притянул меня к себе и склонился для поцелуя. Раздался стук в дверь, и в комнату заглянула Зорька. «Доброе утро!» Она внимательно осмотрела нашу композицию и не нашла ничего предосудительного. «Вас там Мурс требует. Срочно!» Мы переглянулись. «Новые приключения? Уже?» «Хорошо, хоть поесть успели». Поспешили на выход. Кот мерил шагами радужную дорожку, вышагивая перед шеренгой серых. За этим действием с любопытством наблюдали стражи. Кисы развалились перед мостом и наслаждались солнышком. Наконец, выспались, поели, пора за работу. Мурс решил действовать сразу с места в карьер без лишних предисловий. А я тебе что говорил? Обратился ко мне Стас. И суток не прошло. Меня в команду возьмете? Вас с надеждой смотрел на нас. Ты же хотел на остров. К нам присоединились Зорька и Зак. Там скучно. Скривился эльф. А тут приключения, сокровища, сражения и спасение прекрасных дев. Мм. Меня тоже, в ультимативной форме заявил Ирк. Как же сестра? Теперь я удивилась. Кстати, где пострадавшие? Их отправили в госпиталь, родственников вызвали. Они в полной безопасности, заявил Зак. Мы тоже хотим в команду. Скинул руки, останавливая любые возражения. Неважно, что жить в башне вам не нужно. Каждое утро вы будете перемещаться именно сюда». «Каждое утро?» «Что-то мне уже не хочется этим заниматься». «Закат! Перестань пугать мою жену!» Рявкнул дракон и уже более ласково пояснил. «Солнышко, мы график составим с учетом всех твоих пожеланий. Лас, Ирк...» Вы в команде, Зорька и. Неугомонному привидению достался пристальный и жесткий взгляд. Зак, вы приняты. Великолепно, обрадовался Мурс. Раз обо всем договорились, пошли работать. Пойдем, зайдем за наградой и подпишем контракт. Не так быстро, осадил его Стас. Следуем плану. Мои родители, потом Васины, переезд. «Свадьба. Иначе родители порвут нас на ленточки. После награда, заключение договора, составление графика и в конце работа». «Но как же...» Зазвучала мелодия, привлекая всеобщее внимание. Стас поднял руку с моим телефоном, глянул на дисплей, и его брови поползли вверх. Отобрав свою вещь, посмотрела на экран и выпала в прострацию. А говорили, только я могу звонить. «Алло?» Я спросила настороженно и совсем не ожидала последовавшего напора. «Вася, ты меня слышишь? Пожалуйста, прости меня. И позови. Скажи, что хочешь меня увидеть. Это важно. Пожалуйста, быстрее. У меня всего полминуты». «Стоп. Спокойно. Я хочу тебя увидеть. Довольно?» «Вполне». Уже спокойно и тихо прошептала Ольга. «А теперь объясни, что это значит?» «Привет, потеряшка! Все же свиделись!» Раздался металлический голос диспетчера. «Приготовиться к приему гостя! Сгруппируйся! Внимание! Старт!» Последовал резкий хлопок, и рядом с нами появился портал. Ольгу буквально вышвырнула на мостовую она неуклюже взмахнула руками и шлепнулась на пятую точку, но тут же вскочила на ноги огляделась и заметила меня вася девушка кинулась ко мне и сжав в объятиях затараторила получилось я его найду смогу получится прости за всё так надо было ее взгляд бегал с одного присутствующего на другого. Пока в ее поле зрения не попали серые, она замолчала и принялась их рассматривать с жадностью, широко распахнув глаза. Заметив ее интерес, Мурс рыкнул на своих подопечных, и серые поспешили скрыться в бездне один за другим. Лишь один из них, в самый последний момент, оглянулся, и мы услышали тихий шепот. Солнце, море и песок. Вот наш милый уголок. Я за счастьем побегу и найду свою судьбу. «Егор!» — зашептала Ольга. «Егорушка!» — и сорвалась с места за Серым. «Стой, дура!» — Эрк успел перехватить ненормальную. «Тебе туда нельзя!» «Нет, пусти мне надо!» — верещала девушка. «По крайней мере, без экипировки!» Рявкнул Орг, встряхнув ее. «Хватит!» От властного голоса с нотками угрозы пробрала даже меня. Я вздрогнула, а Ольга замерла в руках Ирка. Муж обнял меня, ласково погладив по спине. На Ольгу же взглянул чуть ли не с ненавистью. Поздно спохватилась. Не надо было изменять. «Да не было измены!» — сбеленилась девушка. «Не было!» «Хм, это объясняет частичное сохранение памяти у твоего брата» вмешался в спор кот сиреневые ежики через несколько минут мы сидели в столовой за большим столом внимательно слушая рассказ ольги я недоумевала как так можно нет я поняла что брат стас и еще тот паразит но все равно сознательно провоцировать любимого имитируя свою измену по моему это слишком до такого еще додуматься надо ольга однозначно бывшая подруга Что бы ни случилось, настоящий друг не будет вредить. Что мешало ей честно все рассказать мне и Стасу и попросить помощи? Ничего. Наглости и смелости ей не занимать. Но Ольга предпочла пойти на подлость, пытаясь нас разлучить. При этом знала, какая судьба тогда нас ждет. Ведь уже на себе испытала все прелести лишенца. После рассказа все долго молчали и пытались осмыслить случившееся. Ольга, склонив голову, тихонько всхлипывала. «Натворила же ты дел, бывшая подруга». «Вы друг друга стоите». В конце концов Стас принял решение. «Я хочу спасти Егора. Он мой брат. Но такой крепкой связи, как раньше, у нас с ним уже не будет, если вы двое не измените своего отношения к жизни. Всегда можно сохранять нейтралитет». Я нежно погладила его по руке, Успокаивая и снимая напряжение такой нехитрой лаской. Скосив на меня взгляд, дракон глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. «Ты останешься в этой башне». Стас глянул на остальных. «Мы присмотрим за ней», — ответил за всех Ирк. Остальные утвердительно кивнули. «И не позволим наделать глупостей. Спокойно завершайте свои дела. А после мы к вам присоединимся». «А я...» степенулась ольга а ты голубушка спасаешь за это время своего ненаглядного или возвращаешься в свой мир улыбнулся лас и сколько у меня времени как показала практика лас скосил хитрый взгляд в нашу сторону недели хватит ольга сникла а потом решительно вскинула голову успею вы мне правда поможете правда ухмыльнулся ирк Только потом не жалуйся.